Разговаривая таким образом, мы медленно подвигались по Роджен-стрит, и доктор Мортимер своим товарищем давно исчезли из наших глаз. «Нет никакой надобности следить за ними», — сказал Холмс. «Тень их исчезла и не вернется. Нам теперь остается посмотреть, какие у нас остались карты в руках, и решительно играть ими». Уверены ли вы, что узнали бы человека, сидевшего в кэбе? Я уверен только в том, что узнал бы его бороду. И я также, из чего вывожу заключение, что она приставная. Умному человеку, предпринявшему такое деликатное дело, нет иной надобности в бороде, как для того, чтобы скрыть свои черты. Войдем сюда, Ватсон» он повернул в одну из участковых комиссионерских контор, где его горячо приветствовал управляющий. — А, Вильсон, я вижу, что вы не забыли еще маленького дела, в котором я имел счастье вам помочь. — О, конечно, сэр, я его не забыл. Вы спасли мое доброе имя, а может быть и жизнь. — Милый мой, вы преувеличиваете. Мне помнится, Вильсон, что между вашими мальчиками был малый по имени Картрайт который наследстве оказался довольно способным он еще у нас сэр не можете ли вы его вызвать сюда благодарю вас и пожалуйста разменяйте мне эти пять фунтов юноша лет четырнадцати красивый с виду смышленый явился назов он неподвижно стоял и смотрел с большим уважением на знаменитого сыщика дайте мне список отелей сказал холмс «Благодарю вас. Вот вам картрайт название двадцати трех отелей, находящихся в непосредственном соседстве с черинг кроссом Видите?» «Да, сэр. Вы зайдете во все эти отели?» «Да, сэр. В каждом из них вы начнете с того, что дадите привратнику один шиллинг. Вот двадцать три шиллинга?» «Да, сэр. Вы скажете ему, что желаете просмотреть вчерашние брошенные газеты?» Вы объясните свое желание тем, что затеряна очень важная телеграмма, и что вы разыскиваете ее, понимаете? Да, сэр. Но в действительности вы будете разыскивать среднюю страницу Таймса с вырезанными в ней ножницами дырками. Вот номер Таймса и вот страница. Вы легко узнаете ее, не правда ли? Да, сэр. В каждом отеле перевратник пошлет за швейцаром вестибюля. Каждому из них вы также дадите шиллинг. Вот еще 23 шиллинга. Весьма вероятно, что в 20 случаях из 23 вам скажут, что вчерашние газеты сожжены или брошены. В остальных трех случаях вам покажут кучу газет, и вы разыщите в ней эту страницу Таймса. Много шансов против того, чтобы вы ее нашли. Вот вам еще 10 шиллингов на непредвиденные случаи. Сегодня до вечера вы мне сообщите о результатах в Беккер-стрит по телеграфу. А теперь, Ватсон, нам остается только узнать по телеграфу о личности кучера Кэба номер 2704, а затем мы зайдем в одну из картинок галерей Бонд-стрита, чтобы провести время до часа назначенного в отеле свидания».